«Две палочки». Я проснулся и несколько секунд чувствовал, будто в моей руке рука Сережки. Другое ощущение держалось дольше, гудящая усталость в ногах. Я не сразу понял, что это уже не сон, а понял, его обмер от радости. Раз гудят, чувствуют, значит и шевельнул ногами, вернее попробовал шевельнуть. И тут пропало все и усталость и сами ноги, то есть стало привычно казаться, что их нет. Сейчас разревусь. Я уткнулся лицом в подушку. А какой смысл плакать-то? Мало что ли я уже слез пролил на больничных койках и дома. Я полежал, подышал тихонько и почувствовал, как горе уходит. Что не говорите, а все-таки мне повезло. Ведь во сне то я стал здоровым и снова будет ночь, и снова мы с Сережкой пойдем по туманным лугам, и может быть... «Опять окажемся в заоблачном городе, таком красивом, таком загадочном». Вошла мама. С этого дня она была в отпуске и собиралась в профилакторий. А перед отъездом, как известно, масса хлопот. «Вставай и завтракай без меня. Я стираю. Дай-ка и рубашку твою выстираю». «Почему она у тебя такая мятая и в мусоре? Трава какая-то прилипла». «В самом деле, почему?» «В кармане ссор». Мама вытряхнула на одеяло плоскую желтую палочку. с мелкими чёрными буквами. Белый свет поплыл вокруг меня. «Мама, не выбрасывай! Дай!» Палочка длиной с мизинец. Один конец закруглённый, другой обломан. И отпечаток на свежем дереве. Бррр, сидоровых. «Собираешь всякую дрянь», — вздохнула мама. А я стиснул плоскую лучинку в кулаке. Кулак прижал к груди, а сердце там. бух бух бух, словно эхо гулких барабанов космоса. После этого я все утро жил как во сне, вернее в полумороке. Вроде бы все делал как надо, отвечал на маминые вопросы, умывался, разогревал гречневую кашу, жевал ее, но мысли были об одном. Скорее бы пришел Сережка. И он пришел, веселый такой, чуть запыхавшийся. Здравствуй, Ирин Григорьевна. Ромка, привет. Мама заулыбалась. Сережка явно ей нравился, хотя сегодня явился он не в парадном виде, а обычный, слегка растрепанный. Я молча потянул его в свою комнату. Садись. Он послушно сел на край моей постели, понял что-то. Я разжал кулак. Палочка лежала на ладони буквыми вверх. Сережка с полминуты смотрел на палочку и лицо его делалось все строже, тоньше как-то, даже красивее. Потом он запустил два пальца в свой нагрудный карман и достал такую же плоскую лучинку. Мы не сговариваясь соединили обе палочки. Компания Бр Сидоровых было написано на них. Сережка чуть улыбнулся, поскреб своей щепочкой подбородок и глянул мне в глаза. Ну, вот видишь, теперь ты все знаешь. Гулкие барабанные космосы снова зазвучали во мне. Значит. Не сон, шепотом сказал я. Значит, а почему ты сразу не объяснил? Ну, он опять паскреб подбородок. Я думал, вдруг ты не поверишь, если узнаешь раньше срока. Да я ведь намекал. Когда? Да тысячу раз. Объяснял, что сон бывает не просто сон, а переход в другое пространство. Да, правда. Но тогда... Однако спросить о себе сразу я не решился. Спросил про другое и с легкой опаской: "Сережка, ты кто? Инопланетянин?" Он округлил глаза, белесые ресницы растопырились. "Я? Ты с какой печки упал? Я, Сережка Сидоров, с улицы Партизанской и больше никто. Просто мне повезло. Забрался однажды на эстакаду и нашел дорогу в заоблачный город. Я не про город." «Ты умеешь превращаться в самолёт!» Серёжка пфыкнул губами, скинул кроссовки, сел на моей тахте по-турецки, с подчёркнутым небрежным видом. «Подумаешь! Да это каждый пацан сможет, если приспичит!» «Ну, не каждый, но многие. Я же объяснял. Это с перепугу!» «Не ври, что с перепугу. Разве ты каждый раз пугаешься перед тем, как превратиться?» «Теперь-то нет, конечно!» Теперь это просто. Ты тоже сможешь научиться, если захочешь. Горько и печально котил он на меня, и я спросил наконец о том, что мучило. Но если это не сон, если все по правде, тогда почему там я хожу, а здесь не могу? Сережка сразу затуманился, спустил стахты ноги. Я не знаю. Наверное, это зависит от старика. «Там он решил тебе помочь, а про тут не подумал». «Что ему до наших забот? Они ведь просто капелька среди всех его космических проблем. А может быть, есть и другая причина». «Какая?» «Может быть, старик не всесилен. В том пространстве сумел тебя вылечить, а до нашего его силу не достает». «Сережка, а он кто?» «Не знаю», — сказал Сережка неохотно. Он изучает безлюдные пространства и кажется, даже управляет ими. То есть не совсем управляет, но пытается там что-то переделать. Какие-то структуры. Он сам такая же загадка, как эти пространства. Они, пространства эти, Сережка, они зачем? Сережка опять сел по-турецки, ноги колоочом, но уже не с дурашливым видом, а серьезный такой, будто маленький мудрец. «Это, наверное, неправильно спрашивать. Зачем? А зачем Земля, звезды и все на свете? Оно есть, вот и все. И эти пространства тоже. Старик говорил, что сейчас они отдыхают, как поля». «Какие поля?» «Ну, когда идет весенний сев, не все поля засевают, некоторые оставляют, чтобы Земля отдохнула. Называется пар». Старик объяснял, что и пространства в разных измерениях должны отдыхать от людей. Тем более, что люди постоянно делают глупости, воюют, природу портят. Второй раз пустынные пространства вредных людей на себя не пустят. Знаешь, почему?